Глава сорок вторая. «Мия и возмездие». Немного нервничаю, когда захожу в кафе. Энш активно машет мне рукой, отвечаю, стараясь не подавать вида, и скидывая джинсовку, иду по проходу. «Привет!» — улыбается ослепительно подруга. «Привет!» — отвечаю, усаживаясь напротив. «За последние пару месяцев мы довольно часто встречались». Анжела вообще по сути осталась единственным человеком из университета, с которым я сохранила общение, мы, если не считать Мирона. Классные брючки, кивает она на мои ноги. Клёш обалденный. И где ты всегда такую красоту находишь? У меня вроде и деньги есть, но как ни зайду в магазин, всё не то. Пожимаю плечами и потираю шею. Как у вас с Громовым? переводит голос в интимный шёпот. Секс отпадный. Анжела, морщусь и неуловко улыбаюсь. Всегда поражали люди, которые вот так в лоб разговаривают о самом сокровенном. Ну, у тебя сейчас времени полно, ни в чём себе не отказываешь, машет Энше рукой и тут же осекается. Ничего, что я так говорю. Надеюсь, ты не обижаешься на меня. Всё-таки и премию мне дали, хотя тебе изначально планировали. Нет, Анжела, не обижаюсь сжимая губы. Попова радостно кивает. "Ешь будешь?" спрашивает весело. "Я что-то мидии решила заказать, в соусе том-ям, вполне неплохие. Я угощаю. Сегодня был первый день практики в мэрии. Мэрша Яна Андреевна просто пушка. Отметим?" "Нет", мотаю головой. "Спасибо. Опять на диете, что ли?" внимательно разглядываю ясный как небо глаза и симпатичное лицо, загорелую грудь, выглядывающую из соблазнительного разреза, дорогую сумку, которая размещена на спинке стула, и перевожу взгляд на стол, где лежат ключи от дорогого автомобиля и новенький айфон. Нет, не на диете, отвечаю, облизывая пересохшие губы. А я вот теперь человек семейный меечка. Улыбается Анжела и тянет ко мне руку с обручальным кольцом. Затем подносит ладонь к лицу и трясёт пальчиками, радостно мотая головой. Ого, приподнимаю брови. Это Костя? Костя, Костя, улыбается Анжела. Ну, конечно, кто же ещё? Я его почти год высиживала. Он бросил свою девушку? Ха, бросил, закатывает она глаза. Пришлось помочь. Эти мужики сами ни на что не способны. Внутри всё холодеет от ужаса. Помочь, спрашиваю подозрительно. Что ты сделала? Без меня, Костик, никак не справлялся. Что ты сделала? Округляю глаза, повторяя. Чего ты так нервничаешь? Пожимает плечами Попова и отодвигает пустую тарелку. Убивать я эту мембру не планировала. Так, скинула пару занятных горячих видео с Костенькой в главной роли. Анджела смеётся а меня передёргивает. Увидеть своего любимого человека в объятиях другой? Что может быть хуже? Врагу такого не пожелаешь. Мы с Мироном даже не встречались зимой, а видеть его с Ладой было невыносимо больно. Да и сейчас не очень приятно, хоть я и понимаю, что это она меня так провоцирует специально. Они встретились случайно в кафе перед вылетом в Москву, и Милованова сделала фото украдкой. И как отреагировала эта девушка? А что она? Сама его выгнала дурочка, усмехается Анжела. Только и делофто, что ты так за неё вступаешься. Кто тебе подруга и я или она? Пропускаю этот вопрос. А если бы она с собой что-нибудь сделала, продолжаю настаивать. Ой, Маша, Танжела рукой. Да селёнок бы не хватило. Ну, Рит, и поцелуйка твоей одноклассницы же хватило произношу я хрипящим голосом. Лицо Анжелы становится пурпурным. В сочетании с холодным оттенком блонда на голове это смотрится нелепо, как и наша дружба. «Откуда ты знаешь?» — спрашивает она серьезным голосом, в котором, наконец-то, нет дурацкости. Меня все время смущала эта ее манера общаться, словно она дурочка с переулочка — Хотя сейчас понимаю, это всего лишь роль, из которой комфортно следить за происходящим и не привлекать лишнего внимания. Это ведь ты меня шантажировала. Ответ на этот вопрос я знаю сама. В моей голове фейерверки от ярости взрываются. Разве можно быть такой жестокой? Она ведь даже не понимает, что делает с нами. Я просто в шоке. Как можно быть таким озлобленным человеком, при этом имея в жизни всё: семью, богатство, возможность отдыхать за границей и учиться в лучшем университете города? Как? Попова медленно озирается по сторонам и смотрит прямо мне в глаза, нагло и без малейшего чувства вины. Как ты узнала? Этот идиот-хакер рассказал. Нет, не он. Но с ним я тоже встречусь обязательно. Зачем ты это сделала? Пытаюсь расслабиться, но внутри всё горит ярким пламенем. Я не буду перед тобой оправдываться, говорит она и вскакивает с места, роняя стакан. Мы тут же привлекаем внимание. С другой стороны зала бежит официант, а я спокойно улыбаюсь охраннику и хватаю Анжело за руку. Сядь, киваю на стул. Иначе я соберу всех. Риту, Иво которую ты подставила, оформив на её документы сим-карту, таю, которую ты подбивала отомстить Ладе и бывшую девушку твоего Кости. Не поленюсь и соберу всех. И что вы сделаете? усмехаюсь. Кажется, за 2 дня я нащупала её слабое место. Мы пойдём к твоему отцу и расскажем ему, как именно ты добиваешься успехов, которыми он так гордится. Анжела трудно сглатывает слюной и садится. Дрожащими руками берёт стакан с соком, отпивает маленький глоток. — Ты этого не сделаешь. Слишком жестоко. — Жестоко? — усмехаюсь. — Жестоко было бы, если бы Иву обвинили в том, что она подсыпала мне наркотики. Я с таким бы никогда не связалась. — Это криминал, — произносит она медленно. — Ты больная, — закатываю глаза, — Из-за тебя человек хотел покончить с собой, а ты считаешь, что не связано с криминалом? Ты редко просто слабенькая оказалась. Подумаешь, её завалило. Вот ты умничка, Лива, отчислилась по собственному желанию и освободила мне дорогу. Неужели тебе даже не стыдно? Мотаю головой и тут же добавляю: "Конечно, нет. Ты бессовестная". Очень увлекательно, но я поеду. Меня Костик ждёт. Показывает кольцо. Жаль, конечно, что обо всём узнала. В целом ты прикольная девчонка, и главное добрая. Добрая, улыбаюсь зловеще, но не для тебя. Ты заберёшь документы из университета. Вот ещё, нервно выдаёт Попова. Заберёшь, поднимаюсь с места. Сама, по собственному желанию. Завтра же Ваня Соболев поговорит с мамой. Твоя практика подошла к концу. Отцу объяснишь, как хочешь. Но в архе ты больше учиться не будешь, улыбаясь хладнокровно, как и я, бросим его вместе. Я ничего не заказывала, поэтому не расплачиваюсь, а просто задвигаю стол. Ах, да, вспоминаю, Костику своему тоже всё расскажешь, Мирон проверит. Сука, шепчет Попова и кидает на стол стакан, который тут же разбивается в дребезги. Сжимает кулаки, но не поднимается. Смотрим друг на друга в упор. С волками жить, по волчье выть, улыбаясь, слышала, пытаюсь успокоиться, забираю свою сумку, джинсовку и поправив короткий топ, не оглядываясь, выхожу на улицу. После двух дней дичайшего напряжения по всему телу усталость растекается. В начале недели Мирон, встретившись с человеком дяди Глеба, взял небольшой отпуск и приехал в город на 2 дня раньше. Когда я увидела на записи, кто именно заходил в VIPку, не поверила. Раз за разом пересматривала и только головой мотала, хотя сейчас уже кажется, что было проще просто догадаться. За 2 дня мы с Мироном нашли Риту Поцелуйка, про которую Анжела мне сама и рассказала. Девчонка, так же как и я сейчас, нигде не учится, потому что благодаря стараниям Поповой прошлой весной не пришла на ЕГЭ по русскому языку то тоже её шантажировала, и чуть позже из-за того, что Рита наглоталась таблеток, пропустила и остальные экзамены. Шантаж это обычная схема Анжелы, чтобы добиться желаемого, будь то награды, возможность быть лучшей или любовь понравившегося мужчины. Поэтому вполне справедливо, что она будет наказана своим же оружием. Это отличное решение. Усевшись в BMW, В первый раз за последний час выдыхаю и пытаюсь унять дрожь, сквозящую в груди. «Как ты?» — спрашивает Мирон насторожённо, забирает у меня сумку и откладывает её на заднее сидение. «Нормально», — закрываю лицо ладонями и растираю его активно. «Поверить не могу, что всё кончено». «Блядь!» — восклицает Громов и резко привлекает меня к себе. «Я ж говорил, надо с тобой идти. Намучилась моя маленькая» нежно целует в щёку. Нет, я одна должна была, шепчу и обхватываю крепкою шеи руками. Сама понимаешь, самостоятельная моя. Целует Мирон меня в щёку, и его лицо снова становится жёстким. Что она сказала? Офицеров у меня тоже отхватит, блядь, свалил в Европу, но я его достану. Ничего нового, мы всё знаем. Она заберёт документы. Конечно, куда и деваться? Если она этого не сделает, папа лишит её денег, а это для неё важнее, чем арх. Замираю в сильных руках, пытаясь прийти в себя. Смотрю в окно и понимаю, что наконец-то мир вокруг стал ярким. Если честно, я так была увлечена своими неудачами, что ничего не замечала, будто в вакууме жила. Как Юлька последние недели. Смотрю на Громова, целую бледно-розовые тёплые губы. И счастливо улыбаюсь. Он же продолжает: "Хорошо, что всё выяснили. Может, вернёшься в университет?" "Нет", смеюсь, откидывая голову назад. "Ну ты чего, мир? Я поняла, что это ведь была мечта, связанная с тобой. Сам всегда говорил, что будешь строить дома, а я их ремонтировать. Помнишь?" "Помню, конечно. Ну вот, и мне казалось, что если стать дизайнером, ты тогда точно будешь мой на всю жизнь" обнимаю его ещё крепче, чувствуя тепло сильного тела. А сейчас ты и так мой. И даже если я не буду ремонтировать дома, ведь всё равно будешь мой. Буду, кивает Мирон и крепче сжимает меня в объятиях. Всегда буду. Снова целуемся. На этот раз долго и с языками. Внизу живота становится теплее, а в моё бедро упирается напряжённый пах. Предвкушение будоражит кровь. Я ещё не решила, чем хочу заниматься, отклоняюсь от него. Это точно связано с рисованием, но я хочу остановиться и подумать. Ладно, вздыхает Мирон примирительно. Остановись и думай сколько угодно, я не буду больше тебя уговаривать. Спасибо, ослепительно ему улыбаюсь, а потом перемещаюсь на своё сиденье, а он щипает меня за задницу. Ай, взвизгиваю и хохочу, показывая ему язык. «Вредная ты, Карамелина!» — смеётся Мирон и заводит двигатель. Смотрю в окно, и из дверей ресторана выходит Анжела, поверженная и сникшая. На покрасневшем лице нет больше ехидной улыбки, но мне совсем не жаль. У меня всё будет хорошо. Надеюсь, у Риты, Ивы, Таи и девушки Кости тоже. Пусть для всех эта ситуация станет жизненным уроком — Иногда за улыбкой скрывается злоба, а если вовремя её не заметить, то можно многое потерять. Откидываю голову на спинку сиденья и молча наблюдаю, как Мирон уверенно управляется с рулём, задумчиво потирает подбородок и улыбается. "Мы к тебе?" спрашиваю умиротворённо. "Нет", подмигивает Громов. "Едем закрывать гештальты".